Часть третья. Говорить мирно для перемен в обществе. Эпиграф. Установление мира – это ежедневный, еженедельный, ежемесячный процесс, когда постепенно меняются мнения, рушатся старые барьеры, возводятся новые структуры. И даже если стремление к миру не будет впечатляющим, оно все равно должно продолжаться. Джон Кеннеди. Глава 10 Объединить усилия ради перемен в обществе. Эпиграф. Никогда не сомневайтесь, что небольшая группа людей, объединенных одной идеей, способна изменить мир. На самом деле только им это и под силу. Маргарет мид То, что способствует социальным переменам, это во многом установление связи с другими людьми, разделяющими схожие взгляды мы можем показать, как вместе с людьми, которые разделяют с вами одно и то же видение мира, создавать структуры, используя ненасильственное общение. Как собрать команду, которая будет работать на благо социальных перемен. Изначально в этих командах люди могут сражаться друг с другом, зачастую у каждого из нас встречаются навыки, которые не помогают хорошей командной работе. На этом этапе мы стараемся изменить внешние структуры, которые кажутся слишком большими. Это довольно трудная задача, и она становится еще труднее, когда в группе возникает внутренняя борьба. На тренингах по социальным переменам мы показываем командам, как использовать ненасильственное общение для более эффективной командной работы. Например, однажды я работал в Сан-Франциско с группой людей, которые принадлежали к расовым меньшинствам. Больше всего они беспокоились по поводу школ, в которых учились их дети. Им казалось, что школы могли навредить детям, поэтому они хотели изменить определенные структуры. И вот первое, что я от них услышал. Маршал, проблема в том, что мы уже около шести месяцев каждый раз собираемся, чтобы добиться перемен, но все, что мы делаем, это спорим или просто рассуждаем и никогда ни к чему так и не приходим. Можете ли вы показать нам, как с помощью ненасильственного общения создать команду и проводить собрание более эффективно? Я пришел на их собрание и сказал. Ведите себя как обычно, я буду наблюдать, а потом посмотрим, поможет ли вам ненасильственное общение повысить эффективность совместной работы. Собрание открыл мужчина, зачитавший вырезку из газеты. Это была статья о том, как родители обвиняли директора школы в жестоком обращении с их ребенком. Директор был белым, а ребенок принадлежал к расовому меньшинству. Мужчина прочел эту статью. Потом другой участник собрания сказал. Это еще ничего, я сам когда-то учился в этой школе, и позвольте мне рассказать, что случилось со мной. Следующие 10 минут все только и говорили о своем прошлом, о том, что случилось с ними, какая это расистская система и так далее. Немного послушав все это, я сказал. Могу ли я вмешаться? Я хотел бы попросить каждого из вас, кто считает эту встречу продуктивной, поднять руку. Не поднял никто. Даже те люди, которые рассказывали свои истории. Эта группа людей собиралась, чтобы изменить систему, но все, что они делали, это проводили дискуссии, которые никому не казались продуктивными. Им приходилось оставлять свои семьи ради того, чтобы прийти на собрание. Уверен, им было не так просто найти на это силы и время. Когда мы стараемся изменить структуру какой-либо банды ради социальных перемен, мы не можем позволить себе тратить энергию на непродуктивные собрания». Я повернулся к мужчине, который открыл собрание и сказал, «Сэр, не могли бы вы рассказать мне, чего вы хотели от собравшихся? Какой ответ вы хотели получить, когда прочли им эту статью?» Он сказал, «Ну, я подумал, что это важно, что это интересно». Я ответил ему, «Да, вы подумали, что это будет интересно, но вы говорите мне о своих мыслях, а я спрашиваю вас о том, что вы хотели получить от группы». И он сказал, «Не знаю». И ответил, «Вот почему я считаю, что у нас было целых 10 минут непродуктивного обсуждения. Всякий раз, когда мы привлекаем внимание группы, представляем ей что-либо, но не понимаем, чего хотим в ответ, вероятнее всего у нас получится непродуктивное собрание». Ненасильственное общение показывает нам, насколько важно заканчивать речь четкой просьбой о том, чего бы вам хотелось в качестве ответной реакции, независимо от того, общаемся ли мы с целой группой или с одним человеком. Какова ваша просьба? Изложение своих проблем или мыслей без четкой сформулированной просьбы, скорее всего, приведет к непродуктивной дискуссии. Вот как можно использовать ненасильственное общение для повышения продуктивности собраний. Однажды я работал с другой группой из числа расовых меньшинств, которые хотели изменить структуру найма в одной из банд Сан-Франциско, в департаменте здравоохранения муниципального совета. Они считали практику приема на работу угнетающей, поскольку она дискриминировала определенную категорию людей. Им хотелось, чтобы я показал, как можно с помощью ненасильственного общения добиться от этой банды лучшего удовлетворения их потребностей. На протяжении трех дней я показывал им сам процесс и то, как его можно использовать, а затем они должны были применить полученные знания и на следующий день рассказать мне, что из этого вышло. Они вернулись в расстроенных чувствах, и один из них сказал, «Мы так и знали, что это не сработает, эту систему невозможно изменить». Я сказал им, «Что ж, вижу, вы действительно разочарованы». «Да-да». Расскажите мне, что же произошло, чтобы мы могли извлечь из этого урок. Дело было так. Группа из шести человек вошла в кабинет администратора и, по их словам, начала применять ненасильственное общение. Они не диагностировали систему как угнетающую. Сначала они озвучили наблюдение того, что происходило в реальности. Они показали тот закон, который, по их мнению, был дискриминационным, потому что не допускал найма определенной категории людей. Затем они выразили свои чувства, рассказали, как им было больно, ведь у них была потребность в работе и равенстве. Они были уверены, что смогут выполнять эту работу, поэтому им было еще больнее от того, что их не брали. Они обратились к администратору с четкой просьбой, объяснив свое видение улучшения процесса найма. Выслушав их, я был очень доволен тем, как они применили свои навыки. Они использовали все то, чему научились на тренинге. они четко дали знать, в чем состоят их потребности, ясно изложили просьбу и не использовали оскорбительных выражений. Я отметил. «Мне очень нравится, как вы все это выразили». Но каков был его ответ? И тогда кто-то из них сказал. «Ну, он был очень милым. Он даже поблагодарил нас за то, что мы пришли. Он сказал, что демократия – это очень важно, что гражданам необходимо выражать свое мнение, и они поощряют это в своей организации. Но на данный момент... «Наша просьба совершенно невыполнима». И еще он сказал, что ему очень жаль, но сейчас сделать это не предоставляется возможным. Я спросил, «И что вы сделали?» «Ну, мы ушли». «Подождите минутку. А как насчет второй половины, о которой я вам говорил? Вы разглядели за этим его бюрократизмом сердце этого человека, поняли, что он чувствовал, каковы были его потребности, что испытывал сам этот человек по отношению к тому, чего вы от него хотели?» Один из них сказал, мы знаем, что с ним происходило, он хотел, чтобы мы поскорее ушли. Что ж, даже если это правда, что с ним происходило, что он чувствовал, в чем были его потребности, он ведь человек, что чувствовал и в чем нуждался этот человек? Они не удосужились разглядеть в нем человека, потому что он находился внутри структуры, и будучи внутри структуры, он говорил на языке этой структуры, а не на человеческом языке. Он говорил на языке бюрократии. Как отмечает Уолтер Винг, у организации структур и правительств своя духовность. И в своей среде эти люди общаются таким образом, чтобы эту духовность поддерживать. Ненасильственное общение позволяет прорваться сквозь любую структуру и увидеть человека, находящегося внутри. Я понял, что недостаточно хорошо обучил этих людей, и мы продолжили практиковаться. Мы пробовали расслышать потребности, описанные бюрократическим языком, старались разглядеть человека и установить с ним связь, которая позволила бы нам работать вместе с этим человеком над социальными изменениями. Потом они попросили еще об одной встрече с тем администратором. На следующем занятии они светились от счастья. Когда они смогли разглядеть то, что стояло за его сообщениями, они поняли, что он был напуган. Он действительно понимал их потребности. Ему тоже не нравилось то, как закон дискриминировал определенные группы лиц. Но у него была своя потребность – защитить себя. Он знал, что его босс будет крайне недоволен предложением этой группы, поскольку тот категорически против того, чего хотели эти люди. Ему нужно было защитить себя, и он не хотел идти к боссу, чтобы помочь им изменить ситуацию. Как только эта группа граждан увидела его потребности, они начали работать с ним вместе – но так, чтобы удовлетворить потребности обеих сторон. И тогда он стал их наставником. Он объяснил им, что нужно было сделать, чтобы получить то, чего они хотели. Таким образом, они удовлетворили его потребность, они защитили его, никому не рассказав, что это он научил их, как добиться своего. В конце концов, все они получили желаемое. Структура изменилась. Для эффективных социальных перемен Требуются такие контакты с людьми внутри властных структур, когда мы стараемся не видеть в них врагов, а прислушиваться к их потребностям. Затем мы просто продолжаем общение до тех пор, пока потребности обеих сторон не будут удовлетворены. Упражнение. Подумайте о человеке, с которым вы хотели бы общаться, но которого теперь считаете врагом. Что вы сделаете в первую очередь, чтобы превратить этот конфликт в контакт? Финансирование социальных перемен. Эпиграф. Я не могу сказать, станет ли лучше, если все будет по-другому, но я точно могу сказать, что все будет по-другому, если станет лучше. Георг Лихтенберг. Еще один проект социальных перемен, над которым я работал, был связан с уличной бандой зулусов. Я уже упоминал о них. Лидер этой банды решил, что будет полезно приспособить то, чему я обучаю к их культуре, а потом мы с ним много лет вместе работали над десегрегацией школ по всему югу Соединенных Штатов. Мы хотели создать школу, в которой учителя и ученики могли бы работать в качестве партнеров, в которой могли бы учиться те, кого исключают из других школ, а учителя не пытались бы давить на учеников. Мы хотели начать с демонстрационной школы, которая бы показала, что это возможно. Застучаться до учеников, исключенных из других школ, из-за того, что они не справлялись там со школьной программой. Затем мы собирались использовать ее в качестве ступеньки к более серьезным изменениям в школьной системе. Для воплощения в жизнь первой части нашего проекта нам понадобилось 50 тысяч долларов на зарплаты учителям и другие расходы. Это очень важная часть социальных перемен, поиск необходимых ресурсов. Я получил ценный урок от лидера банды Зулусов. Он научил меня наилучшим образом использовать короткий благоприятный период времени. Очевидно, что для социальных перемен необходимо много общаться и при этом говорить не только мирно и от сердца, но четко и кратко, чтобы успевать использовать так называемые «окна» возможностей. Мой друг из банды преподал мне отличный урок. Он сказал, «Почему бы нам не обратиться в тот фонд, на который вы работали? Они дают людям деньги». «Давайте пойдем к ним и возьмем у них деньги на свой проект». «Да», — ответил я, — «это было бы отлично, но я знаю, что они не будут принимать заявки еще пару месяцев. Бюджет на этот квартал закрыт. Кроме того, чтобы получить от них деньги, у нас должно быть безупречное коммерческое предложение, но сейчас у нас нет времени и ресурсов, чтобы его подготовить». Он сказал, но ну это все понятно, но вы можете записаться к ним на прием?» Я ответил, «Да, скорее всего, смогу». «Хорошо, записывайтесь и давайте пойдем туда и возьмем наши деньги». «Что вы собираетесь делать, если меня запишут?» Он сказал. «Давайте я сам с этим разберусь». Я сделал звонок и сказал «Это доктор Розенберг. В прошлом месяце я работал с администраторами и... Можно мне встретиться с президентом фонда?» Секретарь ответила. «Знаете, доктор Розенберг... Он очень занят, но я посмотрю, что можно сделать и перезвоню». Потом она перезвонила мне и сказала, «Мы можем принять вас в перерывах между встречами. Он будет рад вас видеть, но у него всего около 20 минут свободного времени. Вас устроит, доктор Розенберг?» Я сказал, «Спасибо, меня это устраивает». Когда мы ехали на встречу, я спросил у своего коллеги, «Что вы собираетесь сделать за эти 20 минут?» Он снова повторил, «Давайте я сам с этим разберусь». Боже, я представил их друг другу, я сказал: "Доктор Н, это мой коллега Л, Л это доктор Н". Л пожал ему руку и сказал: "Привет, брат, где деньги?" Мне хотелось его убить, так было стыдно за то, как он начал нашу встречу. Мой обычный подход к сбору средств заключался в том, чтобы подготовить коммерческое предложение и презентацию, в которой была бы наглядно показана ценность того, что мы хотели бы сделать за полученные деньги. А Эл подошел к этому совершенно иначе. По сути, он сказал следующее. «Мы пришли, чтобы получить деньги. Что вы хотите услышать от нас, чтобы понять, хотите ли вы дать нам эти деньги?» Президент фонда очень вежливо засмеялся и спросил. «Какие деньги?» Мой коллега ответил. «Деньги на классную школу». «Классную школу? Это еще что такое?» «Это школа Розенберга и нашей банды». Мы организовываем ее, чтобы показать всем, что дети, которых выгнали из других школ, могут учиться, если с ними обращаются по-другому. И как будет выглядеть эта классная школа? Обратите внимание на то, что сделал мой друг. Ввиду отсутствия времени, вместо того, чтобы сотрясать воздух тем, что, как мы думаем, должен услышать другой человек, Эл в присущем его культуре стиле начал с самого главного. Он сразу спросил что другому человеку было бы важно услышать, чтобы впоследствии дать нам то, зачем мы пришли. Он позволил другому человеку задать направление разговора, и мы вышли из кабинета с 5ю 50 тысячами долларов. За 30 лет, которые прошли с тех пор, я неоднократно использовал этот подход, пытаясь изменить общество. Вовсе не обязательно начинать так, как это сделал Эл присущей ему манерой, но в самом начале необходимо узнать, что человеку нужно услышать для того, чтобы решить, поддержать ли те перемены, в которых мы заинтересованы или нет. Однажды я применил этот подход в Швеции к одному влиятельному комитету, состоявшему из членов правительства и представителей бизнеса. Мой коллега и я хотели поговорить с ними о поддержке проекта, направленного на создание социальных перемен. Чтобы договориться с этим комитетом о встрече, пришлось приложить некоторые усилия, но, в конце концов, они согласились уделить нам 20 минут. Пока мы с коллегой ждали, вышел секретарь и сказал «Доктор Розенберг, прошу прощения, но комитет попросил меня передать вам, что они немного опаздывают, поэтому вместо обещанных 20 минут у них будет только 5». И я подумал, что, раз уж даже если бы они дали мне всего 5 минут, думаю, что я получил бы куда больше, позволив им сформулировать то, что они на самом деле хотели от меня услышать, вместо того, чтобы использовать множество бесполезных слов. Это было еще одно применение ненасильственного общения в деле социальных перемен. Встречаясь с людьми, мы можем быть более продуктивными и не сотрясать воздух большим количеством слов. Лучше сразу выяснить, что необходимо услышать другому человеку, чтобы решить, сможем ли мы работать вместе или нет. Упражнение. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, когда в следующий раз окажетесь на непродуктивной встрече. Подсказка. Необходимо сосредоточиться на наблюдениях, чувствах, потребностях и четких просьбах.